Глава вторая Когда я зашла в свою квартиру и закрыла входную дверь, многие отказывались идти дальше коврика в прихожей, пока с них не сняли туфли на высоченных каблуках. Офисный дресс-код. Серьезно? Да я вскоре убью папочку за этот произвол. И ведь не жалуются девчонки, ходят, кривятся и тайком снимают эту адскую обувь под столом, чтобы никто не видел так даже румянец приливает к щекам от облегчения. Я рассмеялась, тут же соскальзывая на пол, отбрасывая ключи и сумку и разминая пальчики на ногах, чувствуя, как приливает к измученным конечностям кровь. Зажмурилась от удовольствия. И наплевать на дорогие брюки, в которых я сидела на полу. Снять их сейчас просто не было сил. Жалко, конечно, так быстро их в стирку. Я сегодня даже в супермаркет не зарулила по пути домой. Поняла, что если не разуюсь, то упаду и больше не встану. С сегодняшнего дня положу в машину удобные балетки. И почему мне раньше это в голову не пришло? И девчонкам на работе посоветую. Хоть до дома можно будет дойти или доехать, не кривясь от боли. Я бросила злой взгляд на ненавистный десятисантиметровый сантиметровый мучитель и отпихнула от себя подальше. «Десять сантиметров! Вот дура! Ведь предлагала продавщица в Милане семь сантиметров. Так ведь нет, мне надо было выпендриться. Ладно бы одну пару купила, так ведь несколько. На все случаи жизни!» Раздался тихий звонок видеодомофона, и я даже застонала от того, что надо поднять задницу с такого теплого, удобного, любимого пола. М -м -м. Видела бы сейчас мама, как я, кряхтя, как старая бабка, поднимаюсь, придерживая стенку, упала бы в обморок. Да! Тася, это Марина! И подруга весело помахала рукой в маленький экран. Я нажала кнопку и приоткрыла дверь, ковыляя в спальню, чтобы успеть скинуть с себя офисный прикид и распустить волосы. накинуть любимый шелковый халатик и перевязать непослушные пряди резинкой. Нажала кнопку на кофемашине, поставив две чашки, и включила музыкальный канал на телевизоре, убавив звук до фона. Услышав, как хлопнула входная дверь, крикнула. «Я на кухне! Проходи, я сейчас!» Мягкий диванчик так и манил, но я заковыляла в ванную, по пути помахав рукой Маринки. Взглянув на себя в большое зеркало, я аккуратно вынула цветные контактные линзы и положила в пластиковый контейнер. «Ну все, слепуша, теперь очки, иначе ничего не увидишь». Сполоснула холодной водой лицо, провела руками по волосам, немного царапая ноготочками кожу головы. «Как приятно, не передать словами!» Нацепила очки и показала язык своему отражению. Немного бледная и круги под глазами, но ничего, скоро выходные, можно уехать на дачу и позагорать. Марина уже сидела за барной стойкой и пила кофе, от наслаждения закатывая глаза. Моя чашка стояла рядом. «У тебя в холодильнике ничего нет, ты знаешь? Тася, ты вообще чем питаешься? Воздухом?» Я обняла подругу и присела рядом, вдыхая ароматный напиток и с наслаждением делая глоток, просто пожимая плечами, зная, какая Маринка зануда в этом плане. — Я обещала твоему отцу за тобой приглядывать, а ты мне всячески мешаешь. — Если бы ты не соврала, он бы так и донимал меня своей опекой. Ты же знаешь его, — хохотнула я в ответ. — Тася! Пережив операцию на сердце и клиническую смерть, ты, на удивление, халатно относишься к своему здоровью. И я искренне понимаю твоего отца. «Марин, хватит!» Я прервала ее заботливые речи, хотя и прекрасно ее понимала. Но я так устала от этой заботы. Можно сказать, не жила все это время. И поставила родне жесткие условия. Теперь я не инвалид. «В конце концов, дайте мне немного свободы!» «И как отец умудрился сделать Маринку своей союзницей?» «Они тебя любят!» «Я знаю!» Я успокоилась, обняла нахмурившуюся подругу за плечи и поцеловала. «Меня сейчас никто не поймет. Но сейчас я бы лучше умерла, чем продолжила жизнь под тем колпаком, который у меня был». «И я до сих пор вижу выражение лица твоего отца, когда ты выразила твердое желание пойти работать!» Марина откинула голову назад и расхохоталась. «А за ней я. Действительно, я думала, папу тогда хватит удар. Оно мне даже снится, и я просыпаюсь в холодном поту от страха!» «Да ладно, не преувеличивай. Он всего лишь был немного зол по этому поводу». «Немного зол?» Подруга даже подавилась кофе. Закашлялась, и мне пришлось постучать ей по спине. «Я тогда узнала, что люди могут изрыгать огонь!» «Зря ты это при мне», — ему сказала. «Без тебя я бы не выстояла!» Марина вздохнула и промолчала. Она все поняла. И хотя иногда ворчала, но тоже безумно беспокоилась. Ну, а у меня, наверное, начался запоздалый переходный возраст. Я захотела начать жить не ради них, а ради себя. И те, кто опекал меня всю сознательную жизнь, должны были перестать это делать. Иначе я обещала уйти совсем. Как-то так. Давай хоть в магазин сходим, что ли? У тебя же ничего нет. Есть на утро хлопья. Залью кипятком. Шоколадка где-то была. Пипец! Шоколадка! Хоть цирк вину купим. Ты подбиваешь меня выпить? Вечер начинал нравиться мне все больше и больше. «Мне же нельзя!» «Когда раньше тебя это останавливало, Горянская?» Маринка хитро мне улыбнулась и подбегнула. Ну да, втихаря они иногда баловались. Папа бы узнал. «Только не вино!» Я решила устроить праздник. Белый ром, швепс, мятный сироп и клубнику. «И сыр!» Пока подруга хлопала в ладоши, я быстро добежала до гардеробной и натянула первые попавшиеся джинсы и тонкую футболку. До соседнего магазина недалеко, но вряд ли в спальном районе они найдут клубнику. Брать машину из гаража не хотелось, иначе за ними увяжутся ребята из папиной охраны. Они и так мне чертовски надоели. Но если я хоть заикнусь об их устранении отцу, тот может взбрыкнуть и наши с таким трудом достигнутые договоренности полетят к чертям. Как же быть? Марин, не думаю, что в нашем магазине будет свежая клубника для мохито. Я зашла в кухню, где меня ждала подруга. Если в большой супермаркет поедем, придется брать машину. В твоем магазине была замороженная. Я видела. А свежей действительно нет. Нас устроит такая? Марина с надеждой на меня посмотрела, и я не стала протестовать. Замороженное значит замороженная. Буду пробовать ее в первый раз. Круто даже. Кому сказать не поверит. Я кивнула, и мы весело бросились к выходу. Я только и успела схватить сумку и ключи от дома. С наслаждением сунула босые ноги в мягкие замшевые балетки. Я жила здесь совсем недолго. Всего пару месяцев но отец купил мне квартиру в самом дорогом и престижном районе города. Я поставила ему свои условия, но и он поставил мне свои. Чтобы его не расстраивать, я согласилась. Жила здесь под чужим именем и фамилией. Впрочем, как и работала. Но я не хотела предвзятого к себе отношения. Ну, а местная охрана, видимо, искренне считала меня мелкой пигалицей, живущей за чужой счет кем я в принципе не являлась. Это читалось в презрительном выражении их лиц. Только вот они не знали, как сильно я хотела это изменить. Сегодня на работе я немного задержалась, и с удивлением, посмотрев на наручные часы, я увидела там 20.45. «Что? Когда?» «У них всего 15 минут до закрытия магазина. Надо бежать!» «Марина, у нас не так много времени, как я думала!» «Магазин скоро закроется!» Я так спешила, спускаясь по лестнице на улицу, что споткнулась, заблудившись в своих собственных ногах, и непременно бы упала. В последний момент меня кто-то успел подхватить прямо на ступеньках, и испуганный вскрик сменился вздохом облегчения, когда я уткнулась носом в хлопковую мужскую рубашку, чувствуя сильные ладони на своих предплечьях. «Спасибо!» Я развернулась, поднимая голову и благодарно улыбаясь поддержавшему меня мужчине, на которого в любых других обстоятельствах даже не взглянула, и улыбка застыла на губах. Всего в нем было слишком. Слишком высокий, слишком сильный, слишком красивый. Такой разворот необъятных плеч я встречала только у своих громил охранников. Такие мужчины меня всегда подавляли, и я неуютно чувствовала себя в их присутствии. А его голубые глаза, когда я наконец встретилась с ним взглядом, прожигали меня насквозь. Он стоял на ступеньку ниже, поэтому мне не пришлось слишком сильно задирать голову. От того, как пристально мужчина меня разглядывал, я покрылась мурашками с ног до головы в этот теплый летний вечер. Но и я пялилась, как дура, на покрытой черной щетиной твердый подбородок, на его сжавшиеся в одну узкую половку полные губы. Даже от того, как он нахмурился, по моему телу прошла странная дрожь. — Пожалуйста, — наконец ответил он хрипло, все еще удерживая мои плечи и не отпуская, хотя я мягко пыталась отстраниться. — С вами все в порядке? — Да, еще раз спасибо. Я пожалела, что сняла линзы. Я привыкла, что многие впадают в ступор от моего взгляда, и, видимо, этот мужчина не стал исключением. Сейчас меня тревожила лишь собственная странная реакция и прошедшая по телу теплая волна. Он был очень красив. Черные короткие волосы были подстрижены и уложены по последней моде, и явно не им самим. Голубые глаза на загорелом лице выделялись, как два горящих топаза. А вот четко очерченные губы все еще были сжаты в каком-то странном напряжении. И он до сих пор меня не отпустил. Я повернулась, ища Марину взглядом, и удивленно посмотрела в ее обеспокоенное лицо. Она стояла рядом и тоже не понимала, что происходит. «Мужчина, пожалуйста, отпустите мою подругу!» А он даже не посмотрел в ее сторону, продолжая мягко держать мое предплечье. А потом неожиданно отпустил, криво усмехнувшись и отступив в сторону. Если вы куда-то опаздываете, я могу вас отвезти. Нет, спасибо! Я не сразу пришла в себя. Так резко мужчина убрал свои руки, снова покачнулась от своих странных и непонятных ощущений. Он снова вытянул руку, но меня не тронул, и только убедившись, что я не упаду, убрал ее за спину. Пойдем, Тася! Марина мягко потянула меня за руку, а я не могла оторвать взгляда от этого мужчины. Он стоял и улыбался, сверкая белыми зубами. «Вставные, что ли? Не могут зубы у людей быть такими белыми!» «Боже, что за бред лезет мне в голову!» «Тася?» Он снова с напряжением всмотрелся в мое лицо, как будто что-то пытался там найти. «Очень приятно. Роман». Если вы здесь живете, значит, я ваш сосед. Мария. Мне пришлось прочистить горло, иначе слова просто застревали. Меня зовут Мария. Мне не понравилось, что он назвал меня моим настоящим именем. Как будто раздел. Я себя голой почувствовала. Что со мной, черт побери, происходит? А он смотрел так, как будто читал мои мысли. Я с трудом отвела взгляд, разорвав непонятный контакт, и как зомби пошла вслед за подругой. Теперь Марина держала меня за руку, не отпуская. Как маленькую. Но я не сопротивлялась. Уже почти дойдя до угла, я оглянулась. Роман все так же стоял на широких ступеньках подъезда, засунув руки в карманы узких джинс, и смотрел нам вслед. Когда увидел, что я обернулась... Улыбнулся и помахал мне рукой, а потом мы завернули за угол. Кошмар! Тася, что это было? Маринка стояла, скрестив руки на груди. Ты с ума сошла, так пялиться на незнакомых мужиков? Мариша, мы опоздаем. Потом. Я подхватила подругу под руку, уходя от ответа на неловкий вопрос, и мы бросились к магазину. Я даже на часы смотреть не стала. Господи, хоть бы успеть. Сегодня мохито был мне просто необходим.